Эпилог Ядрен Батон сидел в засаде и не двигался уже 20 минут. Новый рекорд. Подъехала машина представительского класса, водитель открыл пассажирскую дверь перед дорожкой к дворцу бракосочетания. Из авто грациозно вылез тень и подал руку Насте. Медалис выскочил им на перерез с такой скоростью, что невеста вздрогнула. «Ага, я так и знал. Самая долгожданная пара мира сверхов хочет расписаться в втихаря. Не позволю!» Сеня раскинул руки и ноги, встав в позу звезды. «Слушай, Сень, у взрослых так бывает!» Тень поправил узел галстука. Удавка на шее была главе бродячих непривычно, но в такой особенный день гибриду хотелось выглядеть по-особенному. И соответствовать Настиному белому платью, пусть оно и было, не в пол. Рыжий парень зажал уши. «Мой идол не может стать душнилой! Только не это! Я столько лет ждал, а вы что, хотите пропустить весь праздник через медвежьи кишки? Нет-нет-нет, и еще раз нет!» «Сень!» — Настя посмотрела на свой букет невесты, который подарил тень. «Ничего не говорите! Сами красиво нарядились, букетом обзавелись, тачку с водителем сняли, и еще говорите, нормальной свадьбы не хотите? Не верю!» И вообще, я подготовился. Вы теперь главная пара нового клана бродячих и не можете расписаться втихую. Только не говори, что ты сюда всех притащил. В голосе тени только дурак не услышал бы угрозы. Сеня потряс телефоном на палке. Онлайн! Я назначил грандиозную прямую трансляцию вашей церемонии. Вам нужно только пройти через свадебные традиции и жить счастливо. Без ритуала, я считаю, никак. «Какие ритуалы, Сень! У нас нет никаких церемоний!» «Вот именно! Поэтому я всю ночь изучал свадебные традиции всех кланов мира и создал новые!» Молодые переглянулись с одной мыслью. «Откуда он в курсе их планов?» «Я уже хочу сказать нет!» Тень не хотел бежать Сеню, но и хороводить не мог ему позволить. «Все-таки такой важный день!» «И вы что, серьезно просто распишитесь, наденете кольца и поедете в клан спать? И какой тогда это особенный день?» «Настя не хотела огласки», — напомнил Тень. «Женщины сами не знают, чего хотят. А потом плакать в подушку ночами будет, что ты ее не уговорил», — авторитетно заявил ядрёный парень. Тень покосился на Настю. Та, смеясь, отрицательно замотала головой. «Не буду я реветь!» «Это она сейчас так говорит. А сама со мной знаешь, сколько слезливых мелодрам пересмотрела?» — припомнил Сеня короткий отрезок времени, когда жил с Настей на съемной квартире. «Когда нам было ромком и смотреть, мы Лину искали?» Возмутилась Настя наглому вранью Медалиса. «Неважно», — отрезал Сеня. «Сначала посмотрите сюда. Ничего страшного». Парень выболок из кустов реквизит, от которого даже у тени брови поползли вверх. «Это что, копье с мешком муки?» «Надо же было закрыть чем-то острый кончик. Смотрите, в чем смысл. Невеста кидает в тебя три копья, а потом ломает их руками. Это символизирует, что у нее к тебе больше никаких претензий нет. А?» «Круто! Кидаю в тень копья?» – переспросила Настя. «Ломает голыми руками?» – уточнил тень. В это время острие копья показалось из мешочка с мукой, и белая пыль струйкой посыпалась на дорожку. Сеня посмотрел на мучной след, потом на черный костюм тени. «Не подумал!» – и откинул этот ритуал в сторону. «Тогда вот это!» – Медалис вытащил из кустов полена. «Пилите вместе, показывая совместную работу. Это я в традициях людей подглядел, но мне понравился смысл сплоченности. А? Ну как, огонь?» Настя растерянно почесала шею. Тень скептически поднял бровь. «Что? И это не по душе?» «Надо сказать твоей матери вырубить у тебя интернет», — пробормотал Тень. «Ладно, последний шанс. Это бомба-пушка-турбина. Вам понравится, отвечаю», — напирал харизмой Сеня. Настя и Тень переглянулись, как бы говоря друг другу, еще немного подождать. И тут из кустов раздался плач младенца. Сеня тут же забежал за пышную зелень, а вышел уже с грудничком на руках. «Надо подержать малыша, чтобы у вас было много детей!» Молодые поменялись в лице. «Сеня, только не говори, что ты украл ребенка!» – начал Тень. «Одолжил!» Ядрен батон с непробиваемым упрямством пихнул младенца Насте в руки, и дал деру со словами «Там в пелёнках адрес». Малыш заогукал. Судя по запаху, это был лисенок. Жених с невестой несколько долгих секунд смотрели на ребенка, соображая, что только что ядрёный парень феерично сорвал их роспись. Через час они вернули ребенка в клан лис, рассыпаясь в извинениях. Оказывается, затеявший эту аферу обещал покатать малыша по городу и дать уставшей лисице матери отдохнуть, а сам устроил представление. Всю обратную дорогу Настя и Тень обсуждали, как так можно. «Ни за что бы не доверила своего ребенка Сене. О чем они думали?» – недоумевала невеста. «А папаша куда смотрел?» – тоже возмущался Тень. Когда эмоции немного поутихли, оба одновременно замолчали. «О чем думаешь?» – спросил новый глава бродячих. «Может, Сеня в чем то прав? Мы же первая пара в клане. Нам задавать тон традициям и церемониям. Да и родители, наверное, обидятся, что их не позвали». «Не надо думать о других. Думай о себе. Ты хочешь шумную свадьбу?» «Не знаю». «Что тебя смущает?» «Что нас будут обсуждать, а не радоваться за нас. Наверное, это». «Бродячие точно не будут обсуждать. Твои родители тоже». «Сеня первый заболтает до смерти того, кто попробует быть сплетником на свадьбе». «Тогда давай распишемся и закатим вечеринку. Без предупреждения. Тогда придут действительно близкие. Что скажешь?» Девушка буквально зажглась этой идеей. «Если ты этого хочешь, я согласен», — тень сжал руку Насти. «А ты, ты этого хочешь?» «Я хочу крикнуть на весь свет, что ты моя», — сказал гибрид с улыбкой и нежно поцеловал истинную в губы. В этот вечер на неожиданную свадьбу главы бродячих съехались все кланы, будто только этого и ждали. Словно ядреный парень всех предупредил быть на низком старте с заготовленными подарками. Гости веселились так, что поверхность ближайшей реки шла рябью, а птицы собрали перья и улетели в город. Сеня провел множество конкурсов и предложил 130 вариантов свадебных церемоний для нового клана бродячих. Он был жестоко отвергнут, но не сломлен. Его прямая трансляция набрала миллионы просмотров в мире сверхсетей. Уезжая, медалис обещал, что обязательно создаст такую свадебную церемонию, которая покорит их сердца. А еще угрожал переехать в клан наемников, как только достигнет совершеннолетия. Хорошо, что обещаний сына не слышала, ⁇ лыпала женщина. Она, как известно, горяча и бешена. А нет, услышала. Держись, ядрен батон. Ты еще нужен этому миру. Нужен этому миру был и Леон. В этот момент он больше всего мечтал быть в лаборатории, а не поднимать бокалы за здоровье молодых. Все дело в том, что он нашел ответ, что не так с истинностью близнецов, и хотел еще раз подтвердить результат. Как Леопард и предполагал, из-за особенного развития зародышей в материнской утробе у детей случилась мутация гена. Осталось только разобраться, на что же точно она повлияла. Однако врач твердо решил, что будет держать Сашу в курсе всех этапов исследований. Леон наметанным взглядом видел, что только это может пробудить интерес парня к жизни. В это время в клане Лис Леся разбирала свои вещи. Одним глазом она смотрела прямую трансляцию Сени, выведенную на большой экран телевизора. На празднование отправился практически весь клан, даже родители. Но девушка предпочла остаться дома. Она поймала себя на мысли, что скучает по Заполярью. По внезапно вернувшемуся туда буре. Когда Сеня пообещал в эфире, что с совершеннолетием переедет в клан Бродячих, девушка сказала, «А я вернусь к Полярным, как только смогу». На экране яркими цветами в черном небе расцвел фейерверк, как символ счастливого финала истинной пары. Леся нажала на кнопку выключения. У нее свой хэппи-энд, полная свобода. Время, когда она, наконец, может быть самой собой. Девушка улыбнулась своему отражению в темном экране телевизора. Может, для кого-то счастливый конец — это вместе и до конца, а для нее это была воля ума и сердца. В одном Леся была уверена — она обязательно будет самой счастливой на свете. Конец книги. Читала Ева Ларина.